Глава третья. Весенняя ночь тихо спустилась над коричневым домом. Крепко спит под ее прозрачной дымкой ремесленный приют. Спят воспитанницы, надзирательницы, рыжая нянька-варварушка, спят другие служанки. Все тихо, безмятежно заснула, пользуясь наступившей тишиной. Белесоватый полумрак мартовской ночи серым призраком вползает в огромный дуртуар. Ряды постелей. Неподвижные головки мирно заснувших девочек. И тишина. Глубокая, мертвая тишина. Изредка только нарушается она сонным бормотанием или вздохом, приподнявшим во сне юную грудь. На крайней постели у двери неподвижно лежит стройная фигурка барышни приютки. Вот уже около месяца живет в приюте Наташа Румянцева, а все не может привыкнуть ни к приютским порядкам, ни к новой жизни. Тяжела эта жизнь для девочки, выросшей и проведшей свое детство в довольстве и холе. Правда, сверстницы подруги кое-кто из взрослых старше отделенок балуют Наташу, исполняют за нее грязную черную работу по прачечной и уборке приюта. Незаметно, тяжком от строгой Павлы Артемьевны шьют за нее в рукодельной, в то время как она ковыряет что-либо для отводки глаз во время рабочих часов иглою. Но тем не менее и эта облегченная ей чуть ли не втрое приютская жизнь не под силу ей барышне, как ее прозвали воспитанницы, не под силу подниматься с петухами, не под силу долгие однообразные часы проводить на одном месте за работой, не под силу лежать на этой жесткой, гадкой приютской постели и есть простую грубую пищу приютского стола. Но больше всего не под силу переносить ей, Наташе, окрики и придирки Павлы Артемьевны. С первого же часа поступления Наташи в приют надирательница средних возненавидела свою новую воспитанницу. Павла Артемьевна, властная и гордая от природы, любила беспрекословное подчинение слепое послушание себе во всем. Всякое неповиновение, проявление независимости и воли в девочке-воспитаннице раздражало ее. А в Наташе Румянцевой этой воли и независимости было больше, чем во всех остальных приютках вместе взятых. И глухая борьба разгорелась между надзирательницей и девочкой. Особенно допекала Павлу Артемьевну эта самодовольная, яркая улыбка Наташи насмешливый взгляд смеющихся глаз и локоны, особенно последние. О, эти локоны! Прелестные, живописные, рамкой обрамляющие подвижное, неправильное, но очаровательное личика. Они далеко не соответствовали приютской скромной одежде и положению воспитанницы учебно-ремесленного заведения. Но приказать остричь среднюю отделенку было немыслимо. Стригли только маленьких. Старшим же и средним обрезали волосы исключительно по болезни или же в наказании. А наказывать Наташу было не за что. Несмотря на природную веселость, живость и шаловливую бойкость, она не делала ничего такого, что не допускалось бы правилами приюта. Правда, шила Наташа из рук вон плохо. Пела на клиросе очень неохотно и постоянно перевирала слова тропарей церковных молитв, но зато прекрасно шла по научным предметам, зная гораздо больше того, что полагалось знать старше отделенкам. И как ни старалась Павла Артемьевна поймать Румянцеву, ей это не удавалось. Поминутные окрики, замечания и бранные слова сыпались дождем на Наташу. Но по-прежнему безмятежно было оригинальное, подвижное личико новенькой, и по-прежнему чуть заметно, насмешливо смеялись ее черные, как черешни, глаза. Ночь тихо вздыхает рядом костлявая васа. В головах ровно дышит голубоглазая дуня на любимица. Дальше благоразумная, добрая, спокойная дорушка. Все спят. Не спится одной Наташи. Подложив руку под кудрявую голову, она лежит, вглядываясь неподвижно в белесоватый сумрак весенней ночи. Картины недалекого прошлого встают светлые и мрачные в чернокудрой головке. Стучит сердце. Сильнее дышит грудь под напором воспоминаний. Не то тоска, не то боль сожаления о минувшем теснит ее. Вспоминается то далекое, светлое, как это было недавно и в то же время давно. Большой дом генерала Маковецкого стоит в самом центре обширной усадьбы Восходного. А рядом, между сараями и конюшнями, другой домик — это Кучерская. Там родилась малютка Наташа с черными глазами, с пушистыми черными волосиками на круглой головенке, точная маленькая копия с ее красавца-отца. Отец Наташи — Андрей. Служил уже девять лет в кучерах у генерала Маковецкого. Женился на горничной генеральше и схоронил ее через два месяца после рождения девочки. Побежали годы. вдавевший Андрей все силы своей любви к жене перенес на девочку. Выписана была его мать из деревни для ухода за внучкой. И под ее призором росла и хорошела, что белый цветик в поле хорошенькая девочка Наташа. Было яркое весеннее утро. В огороде восходного сажали на грядах зелень. Пололи сорную траву, убирали гряды. Бабушка и Наташа, двухлетняя малютка с сияющими глазками, приплелись поглядеть на работу женщин. Серебристый смех девочки достиг до Чопорного дома Маковецких. Вышел генерал в сюртуке с пестрыми погонами отставного, покончившего свою службу служаки. Вышла генеральша в теплом бурнусе, увидали Наташу и сразу очаровались прелестной девочкой. Позвали в дом с бабушкой, угощали конфетами, шоколадом, картинок безделушек разных надарили, кусков шелка и бархата на платьице, заласкали, замиловали Наташу. А вечером, как поехал Андрей объезжать поля с генералом, стал приставать барин к любимцу кучеру. «Отдай нам в дом твою девочку, Андрюша, мы ее как барышню воспитаем. Видишь, Бог нас с генеральшей детьми не благословил, а мы ее вырастим, всяким наукам выучим, замуж отдадим хорошо, снабдим приданным. Уж очень она у тебя уродилась, пригожая, ты веселенькая, точно принцесса. Не место есть в твоей убогой кучерской, Андрей, а тебе запрета нет, приходи взглянуть на дочку во всякое время». И к себе бери ее на побывку, когда захочешь. Гуляй с ней вместе, катайся. Не отвыкнет она от тебя, а для нас с генеральшей светлым солнышком будет. А, Андрюша, согласен? Недолго думал Андрей. Уж очень завидной показалась ему доля, выпадавшая его Наташе. Барышней станет, образованный, богатый. Да можно ли такой случай упускать? И отдал в генеральский дом свою Наташу. А годы не идут, омчатся. Вспоминает огромный, великолепный дом маковецких Наташа. Всюду ковры, хрусталь, бронза. Роскошная, удобная старинная мебель. Бархатные портьеры на дверях, такие же на окнах. Пол гладкий, как зеркало, паркетный. В деревне живут, точно в городе, со всеми удобствами. Роскошно, богато. У Наташи бонна немка. Гувернантка-француженка, учитель музыки, учитель танцев, из ближнего губернского города наезжают по три раза в неделю. Русской грамматики, истории, арифметики учит учительницы из женской губернской гимназии. Затою Андрей ежедневно ездит в город, привозит и отвозит назад. Благо, недалеко, верст 10, туда и обратно. Батюшка, отец Элеодор... Настоятель сельской церкви, находящийся в версте от Восходного, преподает Закон Божий Наташе. Все это зимою, а летом генеральша Мария Павловна ездит лечиться на теплые воды и возит с собой Наташу. Потом путешествует по Европе. В девять лет девочка уже видит за границу, знает чопорный Берлин, веселый Париж, высокие Альпы, изрезанную каналами Венецию водяной город и имеет от восторга при виде Адриатического моря. Генеральша души не чает в своей наточке. Всем пылом своего стареющего сердца привязалась она к девочке. Отца Наташа видит мало и редко. Сам Андрей не знает, как держать себя с дочкой барышней. Смущается, будто рабеет даже. Но Наташа любит отца. Любит его открытое лицо нестареющего красавца, Его мозолистые руки, его зычный голос. Любит Наташа до безумия птицей лететь в быстрой тройке, управляемой отцом по открытым снегам полям восходного. Рядом француженка, мадемуазель Ариет, Живая, молоденькая, веселая, как ребенок. Впереди отец. Стоит на передке тройки, гикает, свищет на быстрых, как ветер, коней. В корню едет ураган, Наташин любимец. Девочка часто бегает на конюшню, кормит его сахаром, болтает с отцом. Андрей любуется подрастающей дочуркой и хочет, и не смеет, смущается приласкать эту изящную, нарядную барышню, казалось, и рожденную для того только, чтобы все любовались ею. Зато здесь, в тройке, управляя ею с редким мастерством, Андрей ближе к дочери, чем когда-либо. Оба сливаются в безумном экстазе восторга, быстроты и радости бешеной скачки среди родных сердцу пленительных картин русской зимы. «Хорошо ли, дочка?» — оглядываясь на девочку, кричит кучер, и его глаза, такие же черные, яркие сверкающие, как у Наташи, любовно сияют навстречу восхищенному взору ребенка. «Ах, папаша!» Может только выговорить она, захлебнувшись от счастья. Возвращаются домой возбужденные, розовые от мороза, радостные, свежие. У Маковецкого гости, соседи-помещики, знакомые из города. Среди них нередко наезжала в Питер с далекого Кавказа подруга генеральши княгиня Маро, одинокая богатая вдова, обожающая Наташу, как другая вряд ли бы и могла любить собственное дитя. — Натали, — говорит Мария Павловна, — сыграй нам на рояль, а потом потанцуешь минуэты русскую. Мадемуазель Орлетта, вы сыграете танцы. Сначала Наташа играет, потом танцует. Мило, изящно, грациозно. Генерал с генеральшей в восторге, гости в восхищении. На прелестную девочку сыпятся похвалы. Ей тонко люстят, как настоящие дочери богачей Маковецких, и богатой наследницы. И потом, она на самом деле очаровательна, эта черноглазая Наташа. Кто скажет, что отец ее кучер, мать была горничную. Она прирожденная принцесса, эта грациозная девочка с кудрями миньоны. Целый дождь похвал сыпется на Наташу. Она принимает их как должную дань со снисходительной улыбкой. Она так привыкла, чтобы окружающие восхищались ею. Генеральша целует, ласкает ее, целует и ласкает княгиня Маро. «Ну, если бы мне отдали тебя, я бы сделала тебя настоящей княжной!» шепчет княгиня Маро. И новые радости льются потоком на Наташу. Сюрпризы, подарки, новые костюмы, от которых и так ломятся шкапы. Прелестное дитя, очаровательный ребенок, чернокудрая принцесса, «Сказочная царевна! Прелесть!» — слышится изо всех углов барской гостиной. И от всех этих похвал кружится темная головка, и недетская самоуверенность, самодовольное тщеславие затопляют до краев юную душу. Снова лето. На этот раз на берегу Женевского озера проводят его они — генеральша Марья Павловна, Арлетта и Наташа. Один особенно яркий и солнечный день особенно запал в сердце девочки. Трагический день. Из России пришло письмо от генерала. У них несчастье, ужас, непоправимое горе. Красавец Андрей, объезжая новую тройку диких коней, до которых генерал Маковецкий, большой любитель, был выброшен на всем скаку с бесившимися лошадьми и умер на месте ударившийся телеграфный столб головою. Его уже схоронили. Надо приготовить Наташу. С первых же слов по бледному лицу своей благодетельницы Наташа поняла, в чем дело, и с отчаянием, не привыкшего сдерживать свои порывы избалованного ребенка, бурно отдалась горю. Где мой папаша? Я хочу к папаше! Кричала она неистово на весь отель и рвала волосы и билась головой о пол. Генеральша совсем растерялась. Но тут пришла на помощь молоденькая Орлетта. «Ее надо развлекать», — посоветовала она испуганной Марье Павловне. Та стремительно ухватилась за эту мысль. Наташу повезли в Женеву, показали ей театр марионеток. Потом отправились в Париж. Возили ее в оперу знаменитую комедию «Францез», в первые же дни открытия сезона. Оттуда прокатились до Ниццы. И только когда горе девочки притупилось среди массы разнородных впечатлений, Маковецкая вернулась в Россию. Стоя у холмик отцовской могилы, Наташа уже тщетно старалась вызвать слезы при воспоминании об отце. В ее душе жил еще образ молодца кучера, управляющего тройкой. А с ним рисовалась быстрая скачка по белым полям, снежная пыль и звонкий голос, пониженный до шепота, любовно спрашивающий ее «Хорошо, дочка?». А мысль о мертвом отце, лежавшем в могиле, не уживалась как-то в душе впечатлительной девочки. Зато, когда наступила зима, и земля побелела от снега, и веселая Орлетта прометчиво предложила своей воспитаннице проехаться в тройке, Девочка разрыдалась неутешными слезами и долго, страстно и отчаянно рыдала целые сутки, напугав весь дом. Горе не приходит одно, за ним обычно следует и другое. Через два года после смерти Андрея генерал Маковецкий внезапно скончался от разрыва сердца. Наташа никогда не забудет того страшного призрака неизбежного что вползло с той минуты в роскошные комнаты Маковецких. Большой парчевый гроб. Завешенные прозрачные зеркала в гостиной. Тропические растения в катках, принесенные в огромный зал из оранжерей. Дребезжащий старческий голос отца Элеодора. Дамы и мужчины в черном. Сама генеральша, стрясущаяся, посидевшись за эти сутки головой, обезумевшая от горя, в глубоком трауре, с помутившимися глазами. Все это сплелось в один сплошной кошмар. Этот кошмар в глазах испуганной недоумевающей девочки сгустился и надвинулся еще страшнее, когда сраженная ударом генеральша через две недели после похорон лежала в том же самом зале среди завешенных зеркал и тропических растений где полмесяца тому назад покоился в Порчевом гробу ее муж. Похоронили генеральшу. Со всех сторон понаехали наследники, дальние и близкие родственники Маковецких. Косо и злобно поглядывали они на осиротевшую Наташу. Последняя точно не вполне осознавала всю тяжесть своего положения. Она то горько плакала у гроба Марии Павловны то неожиданным, как будто любопытным взглядом оглядывала все эти незнакомые лица слетевшихся голодную стаю наследников. Она была спокойна за будущее, Наташа. Сколько раз прежде благодетельница генеральши и сам Маковецкий говорили ей, «Ты, Наточка, не бойся, будешь богатой девушкой, мы тебя не оставим». Ей было бесконечно жаль дорогих покойников, но избалованная, изнеженная девочка больше их любила себя. Впереди была еще целая жизнь. Надо было подумать о том, с кем и где проведет она ее. Ужасный вечер. Наташе показалось, что жизнь окончена, что впереди же один сплошной непроглядный мрак, когда несколько дней спустя к ней в спальню вбежала испуганная Орлетта. — Натали... В ужасе залепетала француженка. — Бедное дитя! Ты нищая! Они не сделали духовного завещания. Смерть застигла их слишком внезапно. Все богатство Экселенс переходит к законным наследникам. А они, они, бедная моя птичка, отдадут тебя в приют. И до безумия любившая свою воспитанницу парижанка разрыдалась горькими неудержимыми рыданиями. Наташа, еще плохо сознавая всю важность такого известия, плакала в Торя своему другу. Потом пошла новая жизнь отъезд Арлетты, сборы Наташи, какая-то чопорная дама в глубоком трауре, одна из многочисленных племянниц покойной генеральши, долго и подробно поясняла Наташе о том, что вся ее жизнь в генеральском доме была одной сплошной печальной ошибкой. Не место дочери кучера быть барышней. Напрасно только Маковецкие выбили ее из колеи. Потом Коля ее своими жесткими глазами дала ей понять, что выхлопотало ей поступление в приют, куда ее ей отвезут на днях из восходного. И странное дело, эта новость скорее обрадовала, чем огорчила Наташу. Приют. Там много девочек-сверстниц. Ее будут там любить, лелеять ведь она должна быть интересна для них. Они бедные, ничего не видавшие на своем веку крошки. Она же, Наташа, объездила полмира и может им многое рассказать. Ах, ей всегда так не доставала детского общества, Наташа. Она всегда росла и вращалась среди больших, а тут дети, сверстницы, девочки-однолетки. Это куда приятнее и радостнее, нежели жить у чопорной генеральской племянницы. О да, конечно, новая жизнь будет полна захватывающего интереса. И Наташа бесстрашно, почти радостно приняла неожиданную новость о своей дальнейшей судьбе.